Глава 6. Овеществленное сознание. Пункт 1. Триедийный мозг. Когда начинается общий разговор о сознании, то с самого начала важно определить, о чьем разуме и о каком уровне сознания будет идти речь. Для рассуждения о человеческом сознании весьма полезна модель триединого мозга. Автор модели нейробиолог Пол Маклин был американским врачом и исследователем. Модель триединого мозга объясняет иерархию человеческого сознания с точки зрения эволюционного развития, определяя три уровня. Первый – рептильный мозг. Второй – лимбическая система. Третий – новая кора головного мозга. Самый древний раздел нашего мозга – рептильный мозг, называемый также комплексом рефлексов, отвечает за те базовые функции, что критически важны для выживания. Этот уровень обходится без сознательных решений команд. Лимбическая система – это вотчина эмоций, памяти и гомеостаза – поддержания оптимальных физиологических параметров для существования организма. Ее другое название – палеомозг млекопитающих. Поскольку глубокие структуры эмоциональной обработки одинаковы для человека и других млекопитающих, то это позволяет проводить важные исследования на животных моделях, например, на мышах и приматах. Эти исследования помогают понять, поведение детей и взрослых и указывают на терапевтические методы, способные помочь детям. Что же касается новой коры мозга, то она обеспечивает нашу чисто человеческую способность мыслить словами и поддерживает такие изумительные виды абстрактного мышления, как математика, музыка, художественное воображение. Научное понимание сознания все еще в зачатке. На сегодняшний день сознание объясняется как Эмерджентное, проявляющееся возникающее свойство, продукт сложных взаимодействий в нейронных сетях мозга. Что же именно формирует наше сознание? Наш непосредственный опыт. Теория овеществленного сознания предполагает, что человеческое сознание формируется личными ощущениями и действиями, и это наш личностный физический опыт жизни, что решительно влияет на то, как мы мыслим, Например, существует связь между речью и моторной системой. Когда во время томографического исследования людям зачитывают список слов, то слова-глаголы активизируют моторную кору головного мозга. Кроме того, люди реагируют на слова быстрее, если они видят действия, описываемое этими словами. Эти данные означают, что наш опыт ходьбы, касания, хватания и других подобных физических действий накладывает отпечаток на наше мышление словами и на воображение. Кроме явных движений тела рук и ног, моторная система вовлечена в эмоциональные переживания. Когда маленький зверек, зайчонок, котенок испуган, он замирает в напряжении. Когда маленький ребенок сыт и находится в удобстве и тепле, он расслаблен. Больше того, наше ощущение себя и наше ощущение течения времени – тоже связаны с уровнями физического напряжения. Все моменты нашей жизни, все наши чувства, будь они счастливыми или грустными, сопровождаются мимолетными и неявными реакциями наших мышц. Представьте физическое напряжение человека в тот момент, когда врач, взглянув на только что полученные результаты анализов, вдруг говорит, что требуется срочная операция, и сравните это напряжение с той физической легкостью во всем теле, когда вы смеетесь в компании друзей в ответ на забавную и раскованную шутку. Есть еще и другие, совсем не веселые свидетельства о связи эмоций и мышечного тонуса. Согласно исследованиям, потеря свободы движения из-за поражения центральной нервной системы приглушает эмоции. Кроме того, данные показывают, что когда новаторская онтогенетическая терапия Владимира Касаткина помогает выстраивать заново нормальное движение у детей, перенесших операцию на мозжечок, то это сопровождается регуляцией эмоционального поведения.